Глава двенадцатая. В следующие минут двадцать я потратил на наворачивание кругов по личной комнате. Шагал не бесцельно и не ради разрядки эмоций. Я думал, размышлял, пытался выдавить хоть какие-то крохи из моего скудного арсенала детектива. Аж самому смешно. «Какой из меня детектив?» Весь мой опыт основан на прочитанных детективных книгах и такого же рода просмотренных фильмов. Но, судя по услышанному в общем послании бормочущего эха, похитителей тоже нельзя назвать преступными гениями. Что я знаю, их четверо. Среди них минимум одна девушка, её называли Ракухой. Это может быть сокращение её игрового ника. Ещё одного называли Трэзом. Двое остались без именными. Но были упоминания про сеть, про демоническую магию. Все эти крохи информации однажды могут сложиться в нечто объёмное, а может даже сплетутся в путеводную нить, что приведёт меня к Велдуру. Тут главное добавить немного личных расследований, которыми и займусь прямо сейчас. Что ещё мне известно? Да почти ничего. Но я почти уверен, что это работа какого-то клана. Об этом говорил сам Велдур. Об этом же говорит слаженность их действий. Но полностью уверенным в этом быть нельзя. К торговцу вполне мог заявиться квартет наёмников под личиной других игроков. Просмотрев сделанные скриншоты, я не нашёл на них ничего, кроме разгрома. В моей душе тоскливо стонал торговец: сколько шубы тку, сколько товару перепорчено. Надеюсь, лавка Вэлдура была застрахована на такой случай. Хотя что толку думать о страховке, если сам торговец пропал, мучается где-нибудь в тёмном застенке бедалага. мучится. Да вряд ли прямо уж мучится, в этом мире нет боли. Вэлдур может бояться смерти, но не боли. Его обязательно постараются разговорить любым способом, но только не пытками, поэтому можно пока о его судьбе не волноваться. Карта Вэлдура. Она разочаровала. Старый лист пергамента нёс на себе отнюдь не самую лучшую карту под водоворотье. Искренне надеюсь, что Вэлдур не мнит себя искусным картографом. Это не так. А карта начертана им, о чём есть пометка в нижнем левом углу пергамента. Вообще такое ощущение, что карту рисовали наспех. Кроме уже частично знакомых мне очертаний леса Тамура, из незнакомых отметок тут были только два жирных креста. Один перекрещивался бой серёдку водорослевой рощи. Я видел издалека эти мрачные шепостные стволы и ветви, что превратили рощу чуть ли не в крепость. Второй крест отметил собой ничем не примечательную широкую ложбину, что находилась неподалеку от уже хожженной и ежженной мной основной дороги. Там бегали подводные дилижанцы. Под каждым крестом имелось по комментарию. Крест первый — лес. Комментарий. Две бочки и ящик найдены мной на ветвях и корнях. О мне о драгбаррах! Бойся! Крест второй — ложбина. Комментарий. Ящик и амфора с оливковым маслом найдены мной в грязи. топка, безопасно. И всё, вот и вся карта. Вот и все подсказки. Похоже, Вэлдур сильно преувеличил значимость этого документа или побоялся выложить на него все свои мысли и знания, боясь, что однажды карта будет украдена. Как результат, я упёрся в тупик. Ну, как тупик? Надо просто подналечь чуть сильнее на все эти жизненные сложности, главное не сдаваться. Глянув на часы, я похлопал ладонями по карманам, набитым заработанными горстями медиков, добавил к ним пару серебрух, а затем, даже не поколебавшись, убрал в инвентарь пять полновесных золотых, после чего вытащил из своего картотечного шкафа один из приберегаемых кристаллов возврата и раздавил его в кулаке. Локальная магия телепортации тут же утащила меня из гостиницы и бросила над боковой улочкой, метрах в трехстах от бывшего навеса дресскина, мягко опустившись на дно и Я отряхнул рубашку и неспешно зашагал, приветливо здороваясь с каждым встречным местным. Дойдя до первого ведущего в нужную сторону переулка, я последовал ему и вскоре оказался на главной улице леса Тамура, где были расположены все злачные места и лучшие магазины. Шагал я нарочито медленно, голову держал высоко, надо мной плыл зелёный игровой ник Улыбаясь, я разглядывал спешащих навстречу и обгоняющих меня игроков, не забывая читать их ники. Причина моей неторопливой прогулки была в следующем — меня осенило. Со мной вообще такая редкость, так что было чему порадоваться. Осенило меня в следующем — за лавкой раненый осьминог должны были следить еще до нападения, и по очень простой причине — не дай светлые боги, рядом окажется патруль стражи. Эти бравые и крайне умелые вояки быстро смогут положить конец любой преступной авантюре. И это ещё не всё. Ведь доблестные паладины встречаются не только среди местных. Есть и игроки, что не приемлют воровства, разбойничества и прочих тёмных делишек. Эти игроки открыто называют себя антиаграми, поборниками справедливости и чуть ли не супергероями. Причём в этом мире они таковыми и являются. Видел я один ролик, где на помощь погибающим в неравном бою с бандитами прибывает чуть ли не Супермен с развивающимся за спиной плащом. И я видел, как от его удара разбойника отбросило метров на 15. То есть за лавкой обязательно кто-то наблюдал, либо сами похитители, либо их помощники. Они должны были обеспечить себе хотя бы несколько минут чистого времени на поимку торговца. Что это значит для меня? Да всё просто. Эти злодеи меня видели, они видели, что я зашёл в лавку и знали, что я ещё там, когда постучались и затем начали атаку. Почему они не испугались свидетелей? Ответ прост. По-любому эти гады скрыли свои игровые ники. Я бы увидел безликих негодяев, после чего просто бы умер и унёсся на платформу возрождения. Пока бы я там очухался, пока бы позвал стражей. Почему они не испугались меня как угрозы? Да потому что есть зелёный новичок с уровнем едва перевалившим за 30. -й. Чего меня бояться? Но их не мог ни удивить тот факт, что лавка была закрыта Вулдуром. Им пришлось стучаться, а когда они принялись громить там всё, они не могли не заметить моего отсутствия. В горячке происходящего им было не до размышлений, а вот позднее они не могут не задуматься. Если это наёмники, что никак не связаны с каким-нибудь старым, уважаемым всеми игровым кланом, то им плевать Максимум доложат обо мне, заберут причитающиеся им деньги и свалят. А вот если наёмников не было и действовали сами члены этого гипотетического клана, они заинтересованы в том, чтобы прояснить каждую мутную деталь. Как они займутся прояснением? Тут всё очевидно наблюдение, а затем попробуют выйти на контакт под тем или иным благовидным предлогом. Вот почему я неспешно шагал по улице вместо того, чтобы стремительно разрезать водную гладь ради экономии драгоценного времени. Но бесцельно я не слонялся. Навестил рынок, где провёл очередной жесточённый раунд по скупке не самых качественных шкур и кож, заглянул под небольшой угловой торговый навес, где тоже поторговался и приобрёл десяток тоненьких каменных пластин заготовки под будущие геммы. Последним пунктом моего маршрута оказался крохотный магазинчик Спасительные карты, где у негообразимо дряхлой старушки-картографа я приобрёл лучшую магическую карту подводного ротти, потратив на неё не 5, как я боялся, а всего 3 золотых монеты. Старушка показала, как пользоваться этим красочным приобретением и сообщила, что если я смогу найти в подводном ротти не отмеченные на этой карте места, то мне следует прийти сюда и получить щедрую награду. Плюс, мне будут возвращены все затраты на карту. О том, чтобы зафиксировать на карте те самые гипотетические места, мне можно не волноваться, магический пергамент сам всё сделает. Приобретение на самом деле было отличным. Из приятных бонусов карта зачарована на антиворовство. Украсть её у меня будет крайне затруднительно. А ещё, если я реально боюсь того, что карта попадёт в чужие руки, нажатием пальца я могу активировать один из магических орнаментов на краю карты. Эта магическая вещь высвободит заключённую в ней энергию и уничтожит карту спустя несколько мгновений после того, как она покинет мой карман. Ну, я орнамент активировал. Пока никаких моих пометок на карте нет, но всё равно будет обидно подарить какому-нибудь вору такую шикарную штуку, как детальная волшебная карта всего леса Тамура. Поняв, что никто на меня не клюнул, и посмеиваясь над своим так называемым детективным гением, Я потопал к площади, откуда легче всего попасть в узловой хаб путеводных течений. Мой водный поток, что ведёт к приглубью, отмечен зелено-жёлтой стрелкой на указателе. Если уж последовать за жёлтой стрелкой, то вскоре я окажусь на небольшом сторожевом посту, а миновав его, прибуду в ракушьи мелкогодия. Но туда мне больше не надо. Те дела завершены, а здесь мне ещё толком и не начаты. «Привет!» – широко улыбнувшийся мне парень впечатлял своей расшитой серебряной вышивкой-синей рубахой и такими же просторными штанами, заправленными в короткие зеленые сапоги. Светлые волосы зачесаны назад, открывая удлиненные уши с серьгами, зеленые глаза лучатся весельем, короткая оборотка подчеркивает скулы и ширину подбородка. Уровень 127-й, игровой ник «Трезубец Нерея», принадлежность к клану в наличии, Клан летучая рыба. Теперь понятно, почему на груди синей рубахи изображена улыбчивая рыба с огромными передними плавниками. Привет, столь же радостно позвался я. Круто, а у тебя рубаха, дорогая? А что даёт? Бонусы шикарные. Где купить можно? Ой-ой-ой, сколько вопросов замотал светловолосой головой тризубец Нирея. И у меня есть парочка к тебе. Слушай, бульквариус, помоги ответам, а? Если смогу, конечно. Моя улыбка стала шире. Велдур Похитили беднягу, помрачнел я. «Вот, я тоже что-то такое слышал», — закивал стоящий передо мной игрок. «Я у него товар один редкий заказывал, деньги вперед заплатил, и немалые. Причем заказывал ведь для клана родного, так что еще и отчет должен дать буду, куда деньги пропали». «Ух», — огорченно вздохнул я, — «невезуха. Но, может, Вэлдур еще вернется?» «Знаешь о случившемся чего-нибудь?» Я чуток расспросил тех игроков, что клубились вокруг лавки оцепленной. Они сказали, что вроде как видели тебя незадолго. Я и стражей спрашивал, но ну, они разве что расскажут? Сколько? улыбнулся я. Что, сколько? Я был в раненном осминоге незадолго до того, как всё случилось. Кое что продал и улетел телепортом на помощь друзьям в Мелководье. Я танк-наёмник. А когда вернулся сюда, ко мне подошёл большой такой, даже чуток страшный страж-расследователей. «Вопросы задавал разные, мне кое-что рассказал». «Ага. Но я наемник и торговец, бесплатных подарков не раздаю». «Ого! Жизнь такая», — развел я руками, — «надо крутиться». «Так сколько ты заплатишь мне за рассказ о беседе со стражем?» «Да мне не особо это и важно, по сути», — улыбнулся трезубец Нерея. «Мои деньги ведь это не вернет, а я не газета, чтобы за информацию платить. Слушай, я и так ведь в убытке». Про газету это мысль просиял я. Спасибо, тризубец. Удачи тебе с возвратом товара. Развернувшись, я прошёл шагов пять, прежде чем был остановлен приземлившейся передо мной фигурой всё ещё улыбающегося тризубца. Погоди, ты торопыга. Пусть твой рассказ о товаре и денег моему клану не вернёт, но вдруг летучая рыба сможет помочь как-то отыскать самого Вылдура. Нам ведь это зачтётся перед стражей. Ещё как зачтётся, закивал я. Они прямо дно роют, чтобы отыскать его. Слушай, но классная вся же у тебя одежка. Где купил? Почём? Сколько плюсов к внешнему виду даёт? Я вот иногда аж злюсь. К некоторым местным без нормальной одежды и не подойди. Стой, стой, так сколько ты хочешь? Сделав долгую паузу, наморщив лоб, я внимательно оглядел тризубц со сног до головы, задержал взгляд на эмблеме летучей мыши и шумно выдохнув, махнул рукой. 10 золотых. Нет, 12. Ого. Или читайте в следующем выпуске газеты Улыбнулся я. Всё равно туда схожу сегодня. Слушай, я торговец, надо крутиться, понимаешь? Тут на всё деньги нужны. Вот хочешь, расскажу тебе пробитое снаряжение своё. Смотался я на мелкогодье, повёл пару дурных волшебников на красных блопов, а они как начали полить во все стороны. И результат какой? Да все твари на меня и попёрли. Еле отмахался. Волшебники ржут, а они у меня щит в куски. Кирасов в сколах и трещинах, шлем помят, бесплатно чинить никто не будет. Давай так, 10 золотых и хороший шлем от нас в придачу, скажем, на сороковой уровень. Крафтовая вещь, зачарована на прочность. По рукам. 12 золотых и крафтовый шлем на сороковой уровень. Эй, а я вспомню каждую мелочь в обмен на такую щедрость. Ладно, посидим в кафе? Кофе с меня. Деньги и шлем вперёд. Тут же выдвинул я условие. Тут доверия нет. Бизнес это бизнес. Ты вот в дорогущей рубахище голяешь, а я не знаю, как дыру в штанах залатать. И ведь так быстро изнашиваются вещи. Как тут вообще бизнес закрутить, если эта юла только и делает, что деньги жрёт? Вот расскажу тебе. Стой, стой, вон кафешка. Садись за любой столик и жди. Я сейчас с парой сокланов подойду. И расскажешь о своих рваных штанах и похищении Вилдура всё, что знаешь, лады. Жду, но недолго. Время деньги. Тяжко вздохнув, Тризубец Нирея взмыл в водное небо и пропал. Не убирая фальшивую улыбку, я проводил его долгим взглядом. Ты ли это, Трез? На твоих руках кровь Храмового Вэлдура. Голос твой мне очень знаком, хотя в тумане бормочущего эха он звучал куда более хрипло и зло. Открыв цифровой блокнот, я написал три слова: Клан Летучая рыба и зашагал к кафе, не забыв глянуть на часы и прикинуть свой дальнейший график. Собеседники прибыли со средней быстротой. Странное словосочетание, но именно оно всплыло у меня в голове, когда минут через 7-8 за мой столик уселись трое игроков, щеголяющих принадлежностью к клану Летучая рыба. Это их оперативность показало, насколько сильно ребяткам хочется знать детали происходящего. и я понимал причину их великой нервности. Пока торчал в кафе эти 7-8 минут, без дела не сидел, успев побротить по информационному сетевому пространству в пределах игрового форума. Этого хватило, чтобы узнать немало как о самом клане, так и о похищениях местных. Клан «Летучая рыба». Основан чуть больше года назад. Находится в нескольких светлых альянсах, позиционирует себя как порядочный смешанный торгово-боевой клан что всегда рад новым честным сделкам и всегда готов истреблять темных тварей, однозначно относя к таковым разбойников, рабовладельцев, практикующих демоническую магию колдунов и им подобных. Все это было указано на официальной странице клана. Эти же слова, чуть ли не проповедь, были высечены на внешней стене их пока небольшой клановой крепости. Крепость – коралловый пик, что высится к югу от второго великого подводного города Таураль-Роум, Город известен своей древностью, богатством, населённостью и много чем ещё, но речь не о нём, а о клане. По законам стражи Вальдиры, по законам всех светлых государств похищение и удерживание против воли любого светлого разумного создания приравнивается к мерзкому рабствованию. Любой, увлечённый в этом богомерском деянии местный, либо будет заключён навеки в тюрьму, либо же казнён. Что касается бессмертных игроков и игровых кланов, запятнавших свою репутацию подобным образом, их ждут страшные последствия. Полная потеря репутации и ее уход в страшные и отрицательные величины. Клановая цитадель будет подвергнута атаке стражей. Все контракты, сделки, договоренности, все это будет разорвано. Очистить свою репутацию после этого либо невозможно, либо же потребует настолько тяжких усилий, что проще распустить клан. Останавливает ли это кланы? Конечно же, нет. Местных похищали и будут похищать. Просто умные кланы не действуют напрямую. Страшась за свою репутацию, они предпочитают поручать грязные дела местным наёмникам. Столь же часто подобную работёнку выполняют кланы, которым нечего терять. Красные кланы, сообщество Агро, чья репутация и без того темнее ночи. Поэтому, если клан Летучая рыба замешан в похищении напрямую, Если тот умный и страшноватый страж-расследователь докопается до истины, их ждут огромные беды и несчастья. Доброго дня, солнечно улыбнулся я троицы присоединившихся ко мне игроков. Трезубец Нерея, Драракухария Крылатая, Огненная Ярость. Как только я прочел в нике Драракухарии Крылатой Ракуха, я окончательно убедился в том, что сижу в компании похитителей. По крайней мере, двое из них участвовали напрямую. Я сидел за одним столом с мерзкими похитителями, и меня прямо рвало на части желание подняться, ударить кулаком по столу и рявкнуть: "Верните во льдура, гады!" Но я сдержался, продолжая улыбаться во весь рот и демонстративно потирать ладони. «И тебе доброго солнечного дня, Бульквариус!» — улыбнулся в ответ игрок Огненная Ярость, пододвигая ко мне темный непримечательный мешочек. «Здесь пятнадцать золотых. А вот крафтовый шлем на сороковой уровень. Мы ценим твое время». «Благодарю». Деловито убрав то, что так и хотелось назвать взяткой, я тут же перешел к делу. «Начинаю?» «Послушаем с удовольствием». Говорить продолжил игрок Огненная ярость, 139 уровень, из чего я сделал заключение, что он среди этой троицы главный. И не упускай даже мелких подробностей, Болк Вариус. Я расскажу всё, без малейших трудностей солгал я и так. Следующие пару минут я излагал факты и только факты, рассказал о многом. Мне надо было заинтересовать этих гадов, поэтому я вынужденно добавил вкусные детали. Стражи знают, что похитителями были игроки Стражи известны, что похитителей было четверо. Стражи ведают, что среди похитителей была как минимум одна девушка. Стражи уверены, что похитители принадлежали к какому-то одному игровому клану. Один из стражей, в момент, когда со мной беседовал страж-расследователь, сообщил, что они отыскивали что-то важное в разгромленной лавке Велдура. И на этом наша беседа прервалась, потому как следователь вдруг очень заторопился в лавку, мимоходом обронив, что мы ещё вернёмся к незаконченному разговору. Что они нашли в лавке? Тризубец подался вперёд, едва не улёгшись грудью на столик. Хотел бы я знать, огорчённо вздохнул я. Когда меня позовёт следователь? Мы ведь не закончили с ним ещё. Я попробую спросить. Но так он мне и сказал. "Где дела, да?" Да, кивнул Тризубец. Странные дела. Вот и всё, что знаю. Улыбнулся я, оставляя чашку с допитым желеобразным густым кофе. Спасибо за ваши деньги. Они пойдут на благое дело моего обогащения. Погоди, бульк. Больше ничего не слышал? Только обрывки ответил я. Но я уже достаточно сказал за 15 золотых монет. Что? Подскочил тризубец. Да мы больше уговорённого заплатили. В этот момент я узнал его изменившийся голос, хриплый и злой, прямо как во время похищения. «Тихо, Трэс!» — оборвал его ярость. «Но, Яр! Он же наглеет прямо на голову!» «Тихо! Каждый крутится как может. Будь ты на его месте, не попытался бы заработать пяток лишних монет». «Ну да», — кивнула серебристоволосая ракуха, лениво полируя тряпкой лезвие длинного кинжала. «Мы же читали про него на форуме. Делец, наемник, продает кое-какие вещи за реал. Пробили про меня инфу». А они тоже постарались кое-что узнать перед разговором. Вот она, незримая война. 5 монет звучит неплохо, кивнул я, опускаясь обратно на стул. Ребят, я сам не люблю деньги выдавливать, но есть шанс неплохо заработать на перепродаже алхимии. Вот и стараюсь, как могу. Мне бы взлететь. 5 монет, повторил Гер и тут же выложил на стол пяток золотых кругляшей. Давай так. Если инфа реальная интересная, Я тебе их отдам. Если фуфло, за такое не платим. Чуть помевшись, бросив жадный взгляд на золото, я кивнул и быстро проговорил: Стража нашли какого-то игрока-свидетеля. Я слышал, что он из добровольного патруля. Я не знаю, что это такое, но вроде бы этот парень, не сегодня он был в добровольном патруле, то ли он кого-то увидел, то ли что-то, но увидел. И стражи вокруг него так и носились. Ты его видел? «Видел, — кивнул я, — и не видел. На нём какая-то магическая аура была. Никакой информации. А сам он прямо размывается в глазах, только силуэт дрожащий. Ни лица, ни ника, ни экипировки не разглядеть». «Мы тоже видели такого, — задумчиво произнёс Яр, пододвигая ко мне монеты. Держи, инфа стоящая. Добровольный патруль? Игрок? Игрок, добровольный патруль! — кивнул я. А что это вообще такое?» Я про патруль добровольный. Да и ерунда, отмахнулся Трес. Вот что бульквариус улыбнулся мне яр. Ты сказал, что расследователь с тобой ещё не закончил? Ну да. Пристал как банный лист. Я говорю, ничего не знаю, а он: "Ты ведь был в лавке Валдура незадолго до происшествия". Блин, я ему: "Просто торговые дела, продал торговцу по мелочи кое-что". Приценился к щиту зачётному. Но цена такая дикая. Что за щит? С прищуром глянул на меня яр. М- Дверь арсенальная. Я аж головой замотал от переизбытка эмоций. Реально, дверь в щит переделанная. Я ведь танкую, делана юмников и всё такое, и щиты вылетают на раз. Потом ремонтировать и новые покупать одни убытки. А тут дверь толстенная, прочная. Эх, ну ничего, может, ещё куплю. Видел такой щит, подтвердил Трес. Уродец прямоугольный. Считай, башенный щит. Булквариус, чуть помолчав, яростно заговорил: "Если стражники с тобой снова будут говорить об этом деле, напиши мне, хорошо? Так и может я ничего не узнаю. Всё равно напиши. Встретимся, расскажешь мне что и как. Без награды не останешься, что скажешь?" Я не промедлил ни секунды, тут же протянув руку: "Договор. Как я уже говорил и всегда готов повторить, я наёмник. Мне платят, я делаю." Люблю наёмников, широко-широко улыбнулся поднявшийся Яр. Жду весточки, наёмник Булк. Сумеешь раскрутить расследователя на интересную инфу или услышишь вдруг что, доплата будет щедрой, но но вранья не надо. На этот раз улыбка Яра уже не была столь добродушной и солнечной, понимаешь? Бывает, что ради денег игроки начинают что-то выдумывать. Я не из таких, качнул я головой. А узнать что-то интересное я по-любому попытаюсь. Торговля информацией ничем не хуже торговли шкурами и алхимией. Вот и отлично. Жду весточки, повторил Йер, и троица клана Летучая рыба ушли, оставив меня за столиком в одиночестве. Проводив их взглядом, я тоже поднялся и двинулся к гостинице. Что делать? Рассказать всё следователю? У меня нет никаких доказательств. Даже если мне поверят и займутся летучей рыбой, они попросту убьют или перепрячут Вэлдура куда-нибудь еще дальше. Доказательства. Мне нужны железные доказательства. А еще мне нужно знать, где спрятан бедолага Вэлдур, чтобы тут же направить к нему спасение. Вот только я понятия не имею, как вызнать эту тайну. Ну а я продолжу пытаться. Обязательно продолжу. Я только что заработал 20 золотых монет, и это не считая тоже немало стоящего крафтового шлема. Мне надо убрать деньги в безопасное место и заодно занести их в приход. Оказавшись в ЛК, ссыпал монеты в шкатулку, а вместо золота нагрёб меди и чуток серебра. Покрутив в руках и оценив крафтовый шлем на сороковой уровень, подсокол языком, поняв, почему эта экипировка столь ценная. На лбу стального шлема имелась резьба, искусно выполненный рисунок взлетевшей летучей рыбы. Дает шикарные бонусы на сопротивление огню и физическим повреждениям, зачарован на прочность, четыре слота под геммы, плюсы к силе, ловкости и выносливости. Не шлем, а мечта. Вот только я его носить не буду. Аж с души воротит. Но отвращение не повод выбрасывать качественную вещь в помойку. Оценив шлем еще раз, я вынул из шкатулки пару золотых монет и покинул личную комнату. Все дальнейшие действия я проделал оперативно и четко, как и подобает хорошему дельному торговцу. Закупев неплохих шкур, я отправился в приглубье, где, помня, что за мной могут следить, изрядно поплутал, прежде чем прошмыгнуть к арендованному складу. Отдав дресс-кину шкуры, пообещал сегодня к ночи заглянуть и оценить его новые достижения. Заодно принял от Кожевенникова список заканчивающихся компонентов для его вымачивающих смесей. Снова расходы, но я был к этому готов. Пока был на складе, пообщался с уже вернувшимся с тренировок Дульмирлом. Паренёк был всем доволен, и я терпеливо выслушал его восторженные излияния о тех приёмах, что он изучил, о том, насколько сильнее он стал и о том, насколько сильно он мечтает о собственных гарпуне и щите. Выслушав, я выдержал паузу и пообещал Дульмирлу купить и то, и другое уже завтра. Похлопав просиявшего парня по плечу, я покинул склад, направившись в лавку Рунное слово, где провёл ещё полчаса, беседуя с доброй мудрой хозяйкой. Благодаря её советам, я выбрал и за две золотые монеты приобрёл четыре железные геммы: две на силу и две на повышение хитов жизни. Установка гем входила в стоимость покупки, и вскоре мне вручили модернизированный крафтовый шлем. Попрощавшись, я воспользовался кристаллом возврата, одним из последних, и меня вернуло в подводноеворотье. Причём удачно вышвырнуло прямо на рынок, где я буквально за четверть часа сумел найти богатого покупателя, который без малейших колебаний перевёл мне затребованные 25 долларов. Уверен, что вещь стоила больше. Но я хотел избавиться от этой мерзкой штуки как можно быстрее. Закончив с торговыми делами, прикинув по часам, что могу провести в Вальдире еще часик, я снарядился и двинулся за окраину леса Тамора. В следующий час я посвятил упорному истреблению мелкой живности, предпочитая атаковать оборотневых лягушек и наблюдая, как охотятся другие игроки. Все время охоты я активно пользовался имеющимся набором заклинаний, усиленно прокачивая их. Меня несколько раз звали в группы, но я вежливо отклонял приглашения. Мне предлагали деньги, те, кто каким-то образом узнал, что я наёмник. И снова я отказывался, поясняя: "Учусь нормально танковать в здешних условиях. Как научусь, добро пожаловать, а пока не возьмусь". Купленная задорого карта выполняла свои функции просто потрясающе. Невероятная детализация, чёткое указание моего местонахождения ни малейших ошибок или даже неточностей. Убивая мелких тварей, я медленно двигался к ближайшей нужной мне точке, той, что находилась в вложбине неподалёку от дороги, точке, которую на своей карте отметил хромой Вэлдур. И двигался я не напрямую. Я не забывал, что за мной могли следить враждебные силы, как бы странно это ни звучало. Поэтому по бурлящей от схваток и падающего с неба мусора я продвигался зигзагами. Такой маршрут позволял увидеть много интересного. Меня очень впечатлила оперативность одной из мусорных бригад, как я их окрестил. Едва во двород притащил и впечатал в землю кормовую часть разломанного корабля, рядом тут же появилось не как не меньше 20 игроков, подкреплённых силами пары небольших китов и одного здоровенного краба высотой с мой рост. Все вместе они буквально накинулись на несчастные обломки и в течение 10 минут растащили их на составляющие, погрузили на китов После чего стремительно отбыли в сторону обжитой зоны леса Тамура. Потрясающая скорость, невероятные умения. Каждый чётко знал, что ему делать. Кто-то таскал доски, кто-то проверял трюм. Удивил меня и краб. Эта тварь с предельной чёткостью оперировала клешнями, выполняя функции резчика и грузчика. Впервые я серьёзно задумался о приобретении питомца Сделав соответствующую запись в цифровом блокноте, я продолжил движение и вскоре оказался в нужном месте. Убив пару лягух, сделал заслуженную передышку, устроившись под пышным водорослевым деревом с красной кроной. Самое время осмотреться и заодно повысить характеристики. Поднял уровень и почти достиг следующего. Все 5 баллов я вложил в выносливость, повышая живучесть. Уровень персонажа 36. Базовые характеристики персонажа. Сила 50, интеллект 16, ловкость 11, выносливость 110, мудрость 11, очки жизни 1560 из 1560. Мана 170 из 170. Убедившись, что нахожусь в одиночестве, или мне так кажется, я прошёлся по ничем не примечательной ложбине. Овраг. Обычный широченный овраг. Вернее, некогда был им Сейчас же от него остались лишь контуры и углубления метров 1,5-2. Ноги по щиколотку утопали в перемешанной с мелкими камнями и раковинами донной грязи. Ползали безобидные черви, медленно двигались куда-то рачки, крабы и прочая мелочь. Зло топорщили колючки ежи, кружились стайки серебристых крохотных рыбёшек. Изредка над моей головой проплывала рыбина покрупнее. Что тут такого? Да ничего. Нагнувшись, я загреб перчаткой грязь и пропустил её сквозь пальцы. Если в этом месте и остались какие-то следы сокровищ ещё корабля Красная птица, то они скрыты подо мной. С краёв оврага, сгоняемая придонными течениями, медленно стекала липкая грязь, что тащила на себе различный мелкий мусор. Чтобы узнать что-то, мне в буквальном смысле придётся докопаться до истины. Вот только докопаться как? орудовать лопатой, как оглашенному. Бред. Даже если отметка в Эльдура точная, мне всё равно придётся пролопатить десятки метров в разные стороны, и только морской чёрт знает, насколько в глубину. Тут явный намёк на настоящие археологические раскопки, и я к ним не готов. Мне надо придумать, как вскрыть весь этот отавраг в максимально короткое время, причём вскрыть без помощи десятков наёмников. Я подумаю. Развернувшись, я двинулся прочь, возвращаясь к работе. Ко второй отметке, та, что в густой чаще, наведусь позже. Сначала же займусь делами. Например, вернусь к изучению геммосотворения. Плюс мне надо прочесть ещё немало журналов. Кстати, было бы неплохо подкупить ещё дешёвого арванова чтива. Этот источник знаний трудно переоценить. Как закончу с чтением и ремеслом, выйду в реал и Ринкнувший интерфейс заставил меня отвлечься от раздумий. В верхнем углу замигала иконка пришедшего сообщения. Снова желающий нанять умелого танка. Придётся им вежливо отказать. Я вывел сообщение на экран перед глазами и недоумённо моргнул. Сообщение было от игрока девушки по имени Палундра Ра. Привет, Бульварюс. Вот и я. Хм. Здравствуйте, Прошу прощения. Не узнал. Это я, Полина. Ха-ха. Вот я и в Вальдире. Охой. Ух «Ох ты, прошептал я, опускаясь на дно. Полина. Ну, и где моё обещанное тебе улётное приключение с поиском настоящего сокровища? Я взяла отпуск и готова к приключениям. Вот чёрт. Эй, боги, боги, полундра, чего молчишь? Я желаю улётных приключений и кучи сокровищ. Жду инструкции. Дела. Покрутил я головой, чувствуя, как по губам расползается широченная улыбка. Дела. В сообщении я спросил главное: "Ты ещё в Еслях?" Ответ пришёл незамедлительно. Ага, только-только создала персонажа. Тут такая красотища. Я как заворожённая пялилась вокруг минут 30. Вот очухалась и пишу тебе: "Так что, боги, что мне делать?" Добро пожаловать в Вальдиру, с улыбкой написал я. Добро пожаловать в потрясающий волшебный мир Полли. Определилась, кем хочешь быть? Конечно, доктором. Так что, ты мне быстро поясняешь, что делать, и до да начнётся охота за сокровищами? И до да начнётся охота за сокровищами, ответил я. Приключения начинаются. Оттолкнувшись от дна Я взмыл в водное небо и с попутным течением рванул к обжитым территориям. Мне срочно надо в личную комнату почитать записи мифического ДДФ. Появление Полины неожиданно, очень неожиданно и очень радостно, чего уж скрывать. Что ж, похоже, что настоящие приключения и правда только-только начинаются. Конец второй книги. Книга озвучена на студии Am Perfect по заказу издательства 1S Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.